Глава 17. Сказка. «Алекса. Сидела и грустно смотрела на водопад. Ожидание совсем не веселая штука, даже во сне. И я постоянно чего-то или кого-то жду, и надеюсь, что это кардинально изменит мою жизнь». «Ну что, ты готова услышать сказку?» донесся знакомый голос из-за спины. «Обернулась. Куда ты пропадаешь все время?» Григориан вздохнул. «Это издержки твоего воображения». «Я нахмурилась». Он было хотел меня обнять и вернуть все, как было до исчезновения, но я его остановила. Спасибо, я уже высохла и согрелась, больше не нуждаюсь в услугах. Он расстроенно опустил руки, однако настаивать не стал. Устроился рядом со мной, настолько близко, насколько это было возможно, и сразу приступил к рассказу. Я живу в другом мире, моя земля называется Малаган, я воин и в основном все время провожу на службе кого-то убиваю, меня кто-то пытается убить или выполняю еще какие-нибудь задания государственной важности. Так, стой, ты сейчас это серьезно говоришь? Вполне, но ты можешь не верить, а я могу и вовсе не продолжать. Если честно, мне так будет даже легче. Как ты попал ко мне домой в горы? Вот что меня всегда интересовало. Пропустила его комментарий и задала давно интересующий меня вопрос. «Правильнее будет сказать, мне помогли попасть. Был у меня на родине один недруг. Он меня и отправил. У него, видно, было кое какое-то секретное оружие, потому что не так просто было меня забросить так далеко, без моего согласия. Но сейчас это уже неважно Он получил по заслугам. А я очень рад, что побывал в таком путешествии и познакомился с тобой. Жаль, не ценил этого тогда». «Это точно. Ты знаешь, ты вел себя ужасно». Наступила пауза, в которой, по идее, было бы ему неплохо сказать что-то типа «Прости, я очень переживал и поэтому был сам не свой» или еще что-то в этом роде. Но Григориан молчал. Я смотрела на него, а он отвел взгляд и был суров и недоволен. «Как же ты вернулся домой?» «Тот медальон, который ты нашла в лесу, внутри него живой камень». Он позволяет телепортироваться. Видно, потерял, когда упал на землю. И пока ты его не отыскала, вернуться было невозможно. Я скептически смотрела на него. Если честно, не особо верила. Какие-то комиксы Марвела. А как там в вашем мире? Он отличается от нашего? Да, там все не так. У нас не так, как у вас, разнообразно и живописно. Есть два варианта – либо пустошь, либо застроенные людьми территории. Наша земля мертвая. Она утратила способность плодоносить. Я даже не знаю, почему мы там до сих пор живем. Наверное, привычка. Все поставляется нам в готовом виде из многочисленных колоний. Если сравнить с вашей температурой, то у нас… Больше 1 градуса по Цельсию не поднимается, и это только в моей местности, остальные регионы намного холоднее. Но нам там комфортно, потому что изначально мы более горячие, чем вы. У нас другие животные, правда остались только те, которые в неволе. Остальные давно вымерли, другое солнце, да и все другое, что не возьми. Единственное, чем сильно похожи планеты, так это обликом их жителей. И ты удивишься, если узнаешь, почему. Давно люди с нашей планеты отправились в поисках лучшей жизни. Тогда не было возможности перемещаться во времени за секунды, поэтому они двинулись в путь на вполне себе традиционном космическом корабле. Улетели без возможности вернуться. О них с тех пор ничего не было слышно. Но я так думаю, они нашли приют именно на Земле. Иначе мне непонятно. Мы так далеко друг от друга, но облик наш идентичен. Так что вполне возможно наши предки-родственники. Пыталась соотнести полученную информацию с реальностью и даже во сне. Понимала, что все слишком неправд... неправдоподобно, чтобы в это поверить. Не заметила, как проснулась. Лежала и смотрела еще несколько минут, пытаясь разделить сон и я. Сегодняшняя ночь расставила все по местам. Это моя чистой воды выдумка. Единственный вывод, который сделала из всего, нужно побороть свой страх, неуверенность и попробовать начать общаться вновь, как нормальная молодая девушка. В конце концов, сидя дома и ведя затворнический образ жизни, я мало чего добьюсь, и это отнюдь не безопасно. Если пропаду, обо мне никто не вспомнит. «Сегодня выходной, значит, я могу начать свой день с пробежки вдоль морского берега. И если не хочу умереть от жары, нужно поторапливаться». Собралась как можно быстрее, поставила свою любимую музыку, надела капюшон, так комфортней, все еще хочется отгородиться от внешнего мира. Начала с быстрого шага, а потом перешла на бег к трусцой. Никаких мыслей в голове и вовсю подпеваю, хоть и знаю, нельзя разговаривать во время кросса, но я же просто хочу получить кайф, а не добиться олимпийских результатов. Удовольствие оказалось на пределе возможностей, было интересно, насколько меня хватит, Посетила предательская мысль, а ведь потом нужно еще возвращаться, но я ее отогнала как неугодную. Замедлила шаг и минут через три рухнула на песок отдохнуть. Мечта сбылась, я лежала с закрытыми глазами и было лень даже шевелиться. Приятная усталость разлилась по телу и сделала его словно желе. Я не пыталась его собрать, просто позволила организму все, что он хочет. Музыка прекратила играть, дойдя до конца плейлиста. Загрузить его вновь было тоже лень. Может вздремнуть? Нет, на солнце точно нельзя спать. Сейчас еще полежу чуть-чуть, соберусь и пойду обратно. В голове на удивление отсутствовали всякого рода мысли. Вдруг я услышала торопливые приближающие все шаги, а потом меня схватили за руки и начали трясти. Нехотя открыла глаза и с удивлением смотрела, что собственно происходит. С вами все хорошо? Я приподнялась на, на локтях и попыталась настроить фокус, потому что перед глазами все рябило. Да я просто отдыхаю. Рядом сидел молодой парень и взволнованно смотрел. Вдруг обманываю. Пришлось встать и продемонстрировать что я в полном порядке. Пока отряхивала песок, подошла девушка. «Егор, я же сказала, что с ней все хорошо», — сказала недовольным тоном девица. «Зря так торопились». «Привет», — посмотрел на меня посмотрел на меня блондинка с идеальным телом и лицом. Ее приветствие было крайне небрежное, будто мы соседки, причем не очень хорошие. «Привет», — чисто из вежливости ответила я. Она так долго лежала без движения, я подумал, человеку плохо, оправдывался Егор, так будто я и сейчас, как будто я и сейчас находилась в отключке и не слышала его. Мне и правда хотелось срулить потихому и позволить разобраться этой парочке без меня. Спасибо за беспокойство, но со мной все хорошо, просто очень долго бежала и прилегла отдохнуть. Я неловко улыбнулась, парень осуждающе посмотрел на девушку и потом перевел взгляд на меня и предложил. А давайте вместе пройдемся, такое замечательное утро. Девушка отвернулась и закатила глаза, будто эту песню она слышала сотни раз. Я сюда раньше никогда не забегала, мой дом далеко, почти у самого маяка. «Ничего себе! Вот это ты спортсменка!» «Да я совершенно случайно! Давайте на «ты» уже!» «Давай!» – намеренно подчеркнув окончание, ответила я. «Надеюсь, мы не пойдем к маяку?» – недовольно спросила девушка. «Лиза, ну что ты все время ноешь? Не хочешь? Не иди! Мы ведь гулять выш... вышли, вот и гуляй!» Отношения парочки были ужасны. «Я, так не хот... я бы так не хотела!» И это еще раз меня убеждало, что лучше не искать вторую половинку. Ничего, сейчас пройду с ними немного, поддержу беседу и домой в свое укрытие.